Глава 15. Червячок в яблоке. Зов войны. Каэла меньше Хайны. Несколько бесконечно долгих секунд Фулгрим молчал, решив, что видит очередной кошмар из тех, что преследовали его после Лаэра. Неужели этот Ксенос и в самом деле верит в то, что Хорус, любимейший сын Императора, предаст своего отца и начнет гражданскую войну? Что за бред? Если бы правитель человечества хоть немного сомневался в преданности воителя, «Разве оставил бы он на него великий поход?» Феникс сперился взглядом в лицо Ультрана, пытаясь понять, что стоит за его словами, глупая насмешка или какая-то чудовищная ошибка. Пока примарх пытался отыскать причину чудовищного непростительного оскорбления, нанесенного брату, в его голове зазвучал гневный голос. «Этот грязный ублюдок пытается посеять сомнения в твоей душе. Он хочет поссорить тебя с Хорусом!» «Безумец!» — выкрикнул Фулгрим, взъярившись пуще прежнего. «Как ты смеешь обвинять воителя?» Он никогда не предаст отца». Эльдрат одним движением вскочил на ноги. Могучий призрачный лорд за его спиной, угрожающе наклонился вперед, а воины в броне костяного цвета положили ладони на рукояти мечей. Провидец взмахом посоха приказал им оставаться на местах и обратился к Фулгриму. Его душу искушают ложные видения, наполняющими силой и славой, обещанной богами хаоса. Он не сможет устоять и склониться перед ними. «Ложь! Ложь! Ложь! Ложь! Ложь!» Багровый туман заволок глаза Фулгрима. Каждая частичка его тела дрожала от ярости. «Боги хаоса! Во имя Терры, что за чушь ты несешь?» Маска спокойствия в одно мгновение слетела с лица Эльдара, сменившись гримасой ужаса. «Вы уже несколько тысячелетий путешествуете по Варпу и до сих пор ничего не знаете о хаосе. Кровь Хайны, теперь я понял, почему темные силы избрали вашу расу своей целью». «Прекрати говорить загадками, Ксенос, твоя глупая шутка слишком затянулась». «Прошу, выслушай!» — почти умоляющим голосом произнес Ультран. Варп вместилище самых жутких созданий в истории, жестоких тварей, демонических стихий. Среди них возвышаются чудовищные боги, те, что существовали на заре времен, и те, что переживут последний час вселенной. Хаос — червь в сердцевине яблока, и язва в душе человека. Он разлагает изнутри, медленно, из-под исподволь. Он смертельный враг каждого из живущих. Хорус? «Отвергнет любое зло, колдун», — ответил Фулгрим. Его рука медленно потянулась к серебряному клинку, фиолетовый камень в рукояти которого сверкал, как никогда ярко. Безмолвный голос вновь зазвучал в ушах примарха. «Убей, ублюдка! Не дай заразить себя этой ложью! Прикончи его!» «Увы!» — склонил голову Эльдрад. «Он не может, ибо для того, чтобы победить хаос, нужно победить себя, а Хорус слишком силен. Сейчас его сила превращается в слабость, ибо темные силы обещают ему именно то, Что он хочет услышать? Начав гражданскую войну, Хорус, ослепленный ложью хаоса, убедит себя в том, что действует на благо человечества. Тенета лжи, плетущиеся вокруг воителя, уже пленили его разум. И как бы горько тебе не было услышать это, твой брат радостно пал в объятия мрака. Огонь самолюбия и гордыни вот-вот разгорится в нем, подобно пылающему аду, и когда он охватит галактику, начнется новая эра, эпоха войны и крови. «Я убью тебя за эти слова», — просто сказал Фулгрим. Поверь, я не собирался оскорблять тебя и твой народ, — закричал Эльдрат. Я всего лишь пытался предупредить вас, пока еще не поздно обмануть судьбу. Просто немедли, предупреди своего императора о том, что он предан, и ты спасешь миллиарды жизней. Будущее галактики в твоих руках! Хватит! — крикнул Феникс, выхватывая меч. Эльдрат пошатнулся, словно удар примарха уже настиг его, и взгляд темных глаз провидца остановился на клинке Фулгрима. Секунду спустя лицо Ультрана исказилось от страха и тоски. «Нет!» — завопил провидец. А застывших в немом оцепенении людей и ксеносов словно качнуло порывом сильного ветра, возникшего из ниоткуда. Время остановилось, и меч Феникса превратился в сверкающую серебряную дугу, рассекающую воздух и неотвратимо приближающуюся к шее Эльдрада. За какую-то долю секунды до того, как клинок примарха снес голову Ультрана с плеч, Другой невероятно огромный меч сверкнул над плечом Эльдрада и отразил смертельный удар. Водопад Искр осыпался на провидца, и он, отшатнувшись, рванулся прочь от Фулгрима, скрывшись за спиной спасавшего его призрачного лорда. Хираен Галдхельм вновь занес свой клинок, готовясь обрушить его на голову Феникса. Обернувшись на бегу, Эльдрад прокричал. «Они заражены хаосом! Убейте их всех!» Фулгрим ощутил невероятный прилив сил, влившихся в его тело через рукоять Серебряного меча клинок которого все еще дрожал от удара, поблескивая фиолетовым светом. Капитаны Легиона и гвардейцы Феникса, вскочив на ноги, открыли беглый огонь по врагу. Воины Эльдрады в костяной броне бросились в яростную атаку, издавая душераздирающие вопли, которые вонзались в нервы, подобно раскаленным иглам, но град болтов, обрушившийся на них, пощадил немногих. Примарх оставил своих офицеров разбираться с оставшимися в живых, а его притарианцы напали на огромного призрачного лорда в золотом шлеме. «Прикончи его, убей провидца, пока тот все не разрушил!» С яростным воплем Фулгрим устремился в погоню за Эльдрадом. В последнюю секунду, успев заметить, как призрачный лорд, не обращая внимания на удары золоченных алибард-гвардейцев Феникса, вновь нанес удар своим громадным клинком, примарх ловко отскочил в сторону, не выпуская из глаз предательски заманившего их в ловушку Эльдара. «Ультран!» окруженный мрачными воинами в темных доспехах, со всех ног мчался к странному арочному строению, в центре которого понемногу разгоралось бледное свечение. «Я изо всех сил пытался спасти тебя», — выкрикнул провидец. «Но ты уже обратился в безвольное и слепое орудие хаоса». Бывший всего лишь в паре шагов от него примарх Детей Императора прыгнул вперед, пытаясь вонзить меч в спину Эльдрада, но его враг вдруг исчез во вспышке яркого света, и серебряный клинок пронзил один лишь воздух. Фулгрим взревел от отчаяния, подобно льву, упустившему добычу, слишком поздно, поняв, что арка на самом деле хитроумное устройство телепортации. Обернувшись к полю боя, примарх тут же увидел перед собой один из летающих танков, из ствола пушки которого тут же вылетела очередь энергетических зарядов. Возможно, Фулгрима спасло то, что пилот наводил оружие еще в тот момент, когда Эльдрат подбегал к телепорту, и поэтому побоялся использовать пушку на полную мощь. Впрочем, теперь-то его ничто не удерживало, но с танка скользнул по траве. Видимо, Эльдар ждал, что его противник бросится в бегство и готовился к развороту. Но примарх за всю свою долгую жизнь ни разу не бежал от врага и не собирался отступать сейчас. Несколькими громадными шагами Фулгрим покрыл расстояние, отделявшее его от танка, и оттолкнувшись, мыл в воздух как раз тот момент, когда пилот Эльдар заподозрил неладно и попытался дать задний ход слишком поздно. Серебряный меч Феникса рассек бок его машины сверху Дониза, Пройдя сквозь корпус так, словно тот был вылеплен из мягкого масла, и Фулгрим, удачно приземлившись, издал победный рев. Передняя секция танка, разрубленная почти напополам, зацепила землю, и боевая машина перевернулась, рухнув с неприятным звуком, напоминающим треск ломающихся костей. Яркий выброс энергии, полыхнувший из чрева танка, дал знать, что с ним и его пилотом покончено. Рассмеявшись от избытка чувств, Фулгрим поудобнее перехватил меч, и, услышав безумный ляск сталкивающихся коленков, вновь обратил свой взгляд к сражающимся детям Императора. Именно в эту секунду призрачный лорд сокрушил ударом огромного кулака одного из гвардейцев Феникса. Доспехи несчастного треснули, кровь фонтаном брызнула в сторону, и примарх зарычал в безумной ярости, видя, что его избранный притарианец лежит мертвым и изуродованным у ног отвратительной машины чужаков. Его капитаны тем временем сражались с воинами в броне костяного цвета, их грозные боевые кличи, перекрывали звон мечей, сталкивающихся с другими клинками, рассекавшими вражескую броню. Фулгрим, последний раз бросив взгляд на пылающие обломки танка, направился в сторону хироэна Голдхельма, угрожающий, выставив перед собой серебряный меч. Словно почуяв присутствие Феникса, призрачный лорд повернул громадную голову в его сторону и небрежно отшвырнул останки погибшего претарианца. Фулгрим на секунду ощутил присутствие в огромном теле машины духа, пылающего безумной ненавистью и стремившегося прикончить примарха так же сильно, как сам финикийц хотел отомстить за погибших детей императора. Со скоростью, неприятно поразивший Фулгрима, Гольдхельм рванулся к нему, ловко передвигая стройными ногами, больше похожими на ходули. Бесстрашно встретив врага, Феникс ловким пируэтом ушел от очередного удара чудовищного меча. Не удержал равновесия, но вновь поднялся с колен и сделал выпад собственным клинком, стремясь перерубить тонкую руку призрачного лорда. Увы, Меч лишь отсек маленький кусочек психокости от ладони Хираена, Но даже такого слабого соударения хватило, чтобы дрожь клинка передалась по всему телу примарха. Миг спустя громадный кулак призрачного лорда врезался в грудь Фулгрима и сбил его с ног. Украшенная аквилой грудная бронепластина сломалась с оглушительным треском. Жуткая боль охватила финикийца, кровь запузрилась на его губах. Страдая от раны, примарх вдруг ощутил, как его наполняет неведомая сила. И уже через секунду он вскочил на ноги с диким воплем наслаждения. На глаза Фулгрима свесился запутавшийся в волосах сломанный венец, и он яростно отшвырнул его в сторону, вырвав несколько косиц и размазав по груди пудру и тушь. Существо, куда больше похожее на безумного дикаря, чем на прекрасного и утонченного примарха Детей Императора, бросилось на призрачного лорда. Огромный клинок Хираена рванулся ему навстречу, но серебряный меч Лайранского храма взмыл ввысь и пересекся с ним, сопровождаемый вспышкой огня. Невыносимый ляск разнесся над полем битвы, затихая в небе. Пурпурный камень в навершии меча Фулгрима сверкнул ярче солнца, и клинок Гольдхельма рассыпался грудой костяных обломков. Не останавливаясь, примарх вплотную подскочил к призрачному лорду и нанес страшный, Смертоносный круговой удар серебряным мечом, держа его обеими руками на уровне коленей Хероэна. Разрубленные ноги Гольдхельма треснули и подломились, а Фулгрим издал еще один визгливый крик наслаждения. Подрагивающие кольца энергии вырвались из страшных ран призрачного лорда и на долю секунды отсрочили его падение, но не замедлили его. Огромная машина тяжко рухнула на землю. Теперь покончи с ублюдком. Разбей то, что скрыто под золотым шлемом. А обреки его на судьбу ужаснее смерти. Фулгрим ловко взобрался на грудь поверженного призрачного лорда и, издав оглушительный боевой клич, ударил крепко сжатым кулаком в гладкую блестящую золотую маску. По ней тут же пробежала паутина трещинок, и примарк с удвоенной яростью продолжал бить хироэна в лицо, не обращая внимания на кровь, струившуюся по пальцам. Рукавицы брони Феникс снял, садясь за стол, а потом просто не успел надеть. Чувствуя, как похожая на черепаший панцирь шлем Маска ломается, не в силах противостоять его безумной ярости, Примарх увлекся, и лишь в последний миг заметил, что Гольдхельм занес руку и собирается схватить его или сбросить с груди. Удачно взмахнув мечом, Фулгрим отсек кулак призрачного лорда с легкостью, которая показалась бы невероятной ему самому еще минуту назад. Наконец, золотой шлем окончательно треснул и примарх отшвырнул обломки в сторону, обнажив голову призрачного лорда. Его взгляду открылась лицевая пластина, испещренная золотыми нитями, напоминавшими провода, и украшенная серебряными рунами. Повсюду мерцали драгоценные камни, но ярче всех сияла пульсирующим светом крупная красная гема в самом центре лица. Фулгрим почуял страх, струящийся от нее, и, протянув руку, вырвал гему из гнезда. Тут же раздался безумный от ужаса и отчаяния крик, прозвучавший отнюдь не в ушах, но в душе Феникса. Красный камень горячил израненную ладонь, огненные прочерки танцевали в его глуби, складываясь в ускользающие образы и чужеродные лица. Ненависть и бессильный гнев исходили от него, звеня металлом в сознании фулгрима, но отчетливее всего слышались нотки дикого, всепоглощающего страха, вечного забвения. Примарх расхохотался и сокрушил Гему, сжав кулак, так же, как призрачный лорд сдавливал погибших гвардейцев Феникса. Раздался последний, быстро утихающий тоскливый вой, и меч финикийца слегка потеплел, а камень в рукояти сверкнул аметистовой звездой, словно впитав сияние красного камня, или поглотив его дух. Фулгрим не знал, откуда пришли те слова, но они на миг омрачили ему радость победы, придав ей привкус какой-то жестокой тайны. Впрочем, не успел примарк задуматься над своими ощущениями, как они тут же исчезли. Слегка успокоившись, феникс вновь обратился к полю битвы, отыскивая взглядом капитанов. Те по-прежнему сражались против воинов в костяной броне, Звенящие клинки сталкивались в смертельном танце, равных по умению мечников. Неподалеку кружил еще один эльдарский танк, неспособный помочь своим соплеменникам в ближнем бою. Подняв меч, фулгрим бросился к танку.